Если одна из жен будет ласкаться к тебе сверх меры, изгони ее. Она неверна и продажна. Женщина не знает любви. Если к тебе придет неверный из другой страны и станет говорить, что ты самый сильный и мудрый государь, не верь ему. Он лгун и в душе прячет черную мысль. Больше всего цени у людей честность в глазах и резкость на словах. Помни стихи Казема, Если хочешь дать людям покой, сам спокойно не спи никогда. Вошел адъютант, поклонился, скользнув быстрым взглядом по лицу наследника. — Что тебе? — недовольно спросил Акбархан. — Ваше высочество, к его величеству прибыл господин Бернс с делом чрезвычайной важности. — Пусть войдет, — через несколько минут сказал Эмир. Когда адъютант вышел, Дост Мухаммед подошел к столу. Я говорил тебе все это, потому что скоро отправлю письмо. Он наказал пальцем на большой лист бумаги. Прочти его. Акбархан взял бумагу и начал читать. Это мое последнее письмо к вам, лорд Аукленд. Разделяя афганцев, вы пытаетесь уничтожить могущество нашего народа. Вы бросаете семена будущих раздоров. Ваше дело, как большого и сильного государства, препятствовать злу, где бы то ни было. Вы же, наоборот, препятствуете добру... там, где это только возможно. Ради того, чтобы спасти Афганистан и нашу честь, мы готовы отдать жизни свои. Не по злому умыслу против Англии пишу я это, а потому что правда любит, когда с ней правдиво разговаривают. Аллах тому свидетель, я не буду раскаиваться в своих поступках. Аллах тому свидетель, вы в своих поступках раскаетесь. Вы и дети ваши, которые не прощают отцам ошибок, ведущих к позору. Я в последний раз взываю к вашим сердцам, «Дайте нам быть независимыми, и по рукой тому моя голова и сердце мы будем нейтральны, мы будем дружить и с вами, и с теми странами, которые захотят с нами дружить». Дост Мухаммед и мир. Дост Мухаммед внимательно следил за выражением лица сына, когда тот читал. Отложив письмо, Акбархан опустился перед отцом на колени и поцеловал его руку. Опустив глаза, Джалали смотрел, как вода из кружки падала на землю. Жара была так сильна, что даже капли воды поднимали пыль. Джалали сполоснул лицо из родника, встал с колен и пошел дальше. До Кабульской дороги оставалось верст пять. Чайхану около развилки выстроили совсем недавно. Наверху пили чай, а внизу жарили кебаб и густ. У входа было повешено старое с синими пятнами зеркало. Джалали посмотрел на свое отражение и строго заметил мальчику-слуге, что зеркало лжет. За последний год Джалали посидел, и ему неприятно было видеть это. Владелец Чайханы вышел навстречу гостю. Узнав Джалали, он приложил руки к груди. «Салям алейкум, непобедимый!» Джалали было приятно, когда его узнавали, и поэтому он улыбнулся Чайханщику особенно приветливо. «Салям алейкум!» «Как здоровье?» «Спасибо. Как твое здоровье?» «Спасибо. Как здоровье твоих сыновей?» «Спасибо. Интерес такого человека, как ты, приносит удачу. Идешь в Кабул?» «Да». И снова победишь всех в похлевани? Борьба. Думать так, не испробовав силы рук противника, похвальба. Да и потом твое зеркало. Джилали кивнул головой в угол. Я увидел много белых волос в моей голове. А это признак ума, но не силы. Чиханщик по достоинству оценил столь мужественное остроумие, хлопнул легонько ладонью о стол, подбежавшему мальчику-слуге сказал «принеси нам чаю». с сахаром в кусочках, не слишком мелко колотых. Большая головка сахару — угощение для самых знаменитых путников, Джалали знал это, поэтому благодарность его была столь искренна, что Чайханщик даже закрыл глаза от восторга. Каждый раз, когда Джалали подходил к Мазари Шерифским воротам, у него начинали потеть ладони от волнения. Он приходил в Кабул вот уже 15 лет подряд... Но каждый раз его ослепляли огни иллюминации, зажженные в честь праздника, и оглушали голоса многих тысяч людей, пришедших со всех концов страны. Джалали допоздна гулял по городу, заходил в лавки, присматривая подарки сыновьям и внукам, а когда с Гендукуша спустились белые облака и хлопковыми горами навалились на город, Джалали спустился к реке, расстелил на теплых, прогретых дневным солнцем камнях свою бурку, лег, укрылся полой и уснул. Рано утром он уже был на огромной площади Чамане, как раз в том месте, где всегда собирались самые известные в стране борцы. Соперником Джалали оказался Ибрагим Али, молодой парень из Газни. Он был на полголовы ниже Джалали, но шире в плечах. Когда они вышли на середину поля,